без, кроме отцовской груди. Он прижимался к ней так, как еще ни один младенец с ним прижимался к своей матери. Гиби никогда не сокрушался о том, что объятия всегда оставались односторонними, что распластанный на постели отец никогда не отвечал ему ответным теплом или ласковым прикосновением. Он никогда не говорил себе «Мой отец пьяница». Но что же делать? Придется с этим смириться, больше ведь у него никого нет. Он силой прижимался к своему единственному сокровищу, только прижимался, ибо это был его Отец. Средоточие всего земного блага и радости. Каким блаженцем должно наполниться такое сердце? Да и любое другое сердце, узнав, что есть на свете Отец всех Отцов. Более того, отец самого отцовства. Отец, который никогда не забывается сном, но держит своих спящих детей возле своей недремлющей груди. И только благодаря этому они могут спокойно пребывать в ночном забытие. Гиби осознавал свое блаженство лишь несколько минут, потому что тут же заснул. Но именно благодаря этим минутам день его был прожит не напрасно. Глава шестая Воскресный день дома Так проходил для Геби каждый вечер с тех пор, как он добровольно принял на себя обязанности отцовского хранителя и проводника. В масштабах его коротенькой жизни эти полтора года были таким долгим сроком, что происходящее казалось ему одним из непреложных законов Вселенной. Отцы непременно напиваются, а маленькие Гиби провожают их домой. Но субботний вечер был наполнен особым блаженством, потому что его со всех сторон обнимало сознание грядущей радости. Все воскресенье отец проведет дома, рядом с ним, в этот день, который для Гиби был самым счастливым во всей неделе, он неотлучно оставался дома только дважды забегал к миссис Кроул, чтобы забрать обед и ужин для себя и отца. Миссис Кроул отделяла им пищу со своего стола, и по субботам сэр Джордж аккуратно платил ей за это перед тем, как приступить к своим обычным возлияниям. В воскресенье улицы теряли для малыша всякую привлекательность, лавки были закрыты. Люди, облачившиеся в праздничные наряды, причем многие из них еще и тщательно прятали лица за масками набожного благочестия, казались ему гораздо менее интересными, потому что вели себя намного безжизненнее, чем в обычные дни, когда в повседневной одежде стояли за прилавками, сидели за верстаками, правили каретами и выглядели вполне по-человечески. Гиби ни на секунду не мог помыслить, что он тоже должен ходить в церковь. Что такие люди, как он, вообще могут появляться в церкви, и что у маленьких Гиби, которая присматривает за своими отцами, может когда-либо возникнуть желание туда пойти. Вообще, он не имел ни малейшего понятия о том, что такое церковь и зачем туда ходить. На этот счёт в его сознании не возникало даже смутного вопроса. Он просто знал, что по воскресеньям люди ходят в церковь. Это был еще один непреложный закон жизни. И Гиби не знал причинах его существования, как не знал и того, почему отец каждый вечер уходит в заведение миссис Кроул и напивается. Однако сам Джордж все-таки сохранил уважение к религии. Хотя он абсолютно ничему не научил своего сына, В нем оставалось неясное чувство долга по отношению к соблюдению Господней субботы. В этот день он ни за что не согласился бы зарабатывать деньги, даже если за самую легкую работу ему пообещали бы целый саверен, которого хватит потом на знатную выпивку. иби проснулся чуть раньше отца и лежал, блаженствуя от любви, счастливый уже одной близостью возлюбленного. Наконец, сэр Джордж проснулся и оттолкнул от себя сына. Малыш тут же вскочил, но остался стоять подле кровати. Он не сказал ни слова, не выказал ни малейшего раздражения. Но каким-то образом отец почувствовал, что сын ждет, пока он поднимется. После двух или трех широких зевков сэр Джордж раскинул руки и попытался потянуться, но неудачно. Тогда он снова зевнул сполз с кровати и, еле передвигаясь, добрался до пустого сундука, стоявшего под чердачным окном. Там он уселся и в течение получаса сидел без движения, как молчаливая статуя полного нравственного и телесного упадка. Гиби стоял немного поодаль, следя за отцом и как бы ожидая его воскресения. В конце концов, сэр Джордж, по-видимому, пришел, В себя, потому что вдруг протянул руку в угол и достал оттуда сапожную колодку с надетым на нее незаконченным башмаком. Увидев это, Гиби захлопал в ладоши от старой радости, которая, сколько он себя помнил, заново повторялась каждое воскресенье. Незаконченный башмак предназначался ему. Первый был уже готов, так что к вечеру у него будет целая пара. Постепенно возвращаясь к жизни, то и дело останавливаясь и потом снова встряхиваясь, сэр Джордж принялся за работу. Он не подумал о завтраке и не спросил у сына, хочет ли тот есть. Но Гиби и не думал о завтраке. Перед ним сидел его отец и никуда не собирался уходить. Более того, он сидел и делал ему новый башмак. А ведь у него никогда в жизни не было башмаков, кроме шерстяных пинеточек, связанных матерью. Что ему было до того, завтракал он или нет, ему ни разу не приходило в голову, что о еде должен был бы позаботиться отец. Если сегодня завтрака у него не было, то виновато в этом было исключительно воскресенье. Ведь все лавки были закрыты, а их хозяева либо отправились в церковь, либо ушли на прогулку, либо скрывались во внутренних тайниках своих жилищ. Поэтому, пока его отец крепкими стежками соединял ран с подошвой, Гиби, довольный и счастливый, сидел на полу и вощил ему нити, аккуратно втыкая в них свиные щетинки и закручивая концы с вполне профессиональным мастерством, поминутно вскидывая глаза и взирая на чудо. Башмак, уже близкий к завершению. Время от времени ликующее нетерпение овладевало им настолько, что он уже не мог его сдерживать, и поэтому вскакивал с пола и начинал, как голубь, кругами сновать по чердаку, неслышно, потому что знал, что по утрам отец не переносит шума, или за его спиной исполнял немую пляску радости, Казалось, еле сдерживаясь, чтобы от восторга не прыгнуть отцу на плечи и изо всех сил не обнять его. Это ли не лучший из родителей? Не он ли даже сегодня, в воскресенье, работает для своего Гиби, пока остальной народ прохлаждается в церкви? Но обнимать своего отца Гиби осмеливался только тогда, когда тот был пьян. Вряд ли он сам смог бы объяснить, почему. Закончив свой восторженный танец и выплеснув переполнявшие его чувства, он возвращался на свое место походкой дохлой старой кошки и снова плюхался на пол рядом с отцом. Так, чтобы видеть его работающие руки. За все утро сэр Джордж не произнес ни единого слова. Быть может, это покажется читателю невероятным, но все это время... Он, пусть с некоторыми перерывами, раздумывал, какой бы воскресный урок преподать своему сыну. Многие жители города, знавшие мальчика, считали его кем-то вроде слабоумного дурачка. Слишком явной была его честность и любовь к себе подобным. Разве может ребенок быть одновременно бедным, бескорыстным и любящим, обладая при этом здравым рассудком? Отец знал его лучше, но, размышляя о его образовании, часто успокаивал свою совесть тем соображением, что вряд ли Гиби способен многому научиться. Тем не менее, время от времени он снова возвращался к мысли о том, что, пожалуй, хоть чему-нибудь научить его надо. Вдруг он попадет в ад, если не будет хорошенько знать план Божьего спасения. Размышляя об этом все утро, насколько позволяла гудевшая с похмелья голова, сэр Джордж решил, как не раз решал и прежде, что пойдет и купит краткий катехизис. Конечно, выучить его наизусть малыш не сможет, но если по воскресеньям читать ему вслух страничку-другую, то, может, что-то у него в голове отложится. Можно, пожалуй... Начать прямо сейчас, попробовать вспомнить оттуда кое-какие вопросы и ответы. Зря, что ли, корпел над ними в воскресной школе? С этой мыслью сэр Джордж принялся копаться в залежах своей памяти, с усилием заставляя неподвижный мозг ворочаться и снова и снова возвращаться к своей задаче. Но не смог ничего вспомнить, кроме самого первого вопроса с ответом да еще пары бессвязных обрывков фраз. Более того, ему так трудно было сосредоточиться и остановить свое сознание на чем-то одном, что он безнадежно запутался и в словах «главный смысл человеческой жизни» и в новощенной нити у себя в руках, так что в конце концов они сплелись у него в голове в один причудливо непонятный клубок. Но даже если малыш усвоит хотя бы один вопрос и один ответ, может, это ему тоже как-то пригодится. Как знать? Может, придет час, когда он скажет «Этому учил меня отец». К тому же сэр Джордж знал, что слова он помнит верно, хоть и забыл, что они значат. И поэтому... Ради спасения вечной души своего Гиби, работая, он еще и еще раз повторял ответ на самый первый и самый важный вопрос, надеясь вложить хоть что-нибудь, он даже не знал, что именно в маленький у Мишка сына. Таким образом, первыми и единственными словами, которые Гиби услышал из уст своего отца в то утро, была одна и та же фраза, Повторенная десятки раз. Главный смысл человеческой жизни состоит в том, чтобы прославлять Бога и радоваться Ему вовеки. Но Гиби был настолько далек от того, чтобы искать в этих словах какое-то значение, что хотя Отец произносил их вяло и бессвязно, и главный смысл в его устах звучало как «главсысыл», Это не вызывало у Гиби ни малейшего вопроса, ни малейшего сомнения в полной ясности произносимого. Несмотря ни на что, слова прочно засели у него в голове. И только через много лет, будучи уже взрослым человеком, он понял, о каком глав главсыслие говорил его отец. Ну и что с того? Сколько людей, вызубривших наизусть катехизис, и презирающих невежество остальных, прилагают хоть малейшие усилия к тому, чтобы главным смыслом их жизни стало хоть что-то, кроме них самих. И только благодаря тому, что их планы постоянно рушатся, стремление оказывается тщетными, а цели пустыми, их жизнь все-таки имеет немного смысла, и они сами все еще немного походят на людей. Сэп Джордж с его застарелой, всепоглощающей тягой к выпивке, был как раз одним из тех людей, которые изобретают свои пути к блаженству вместо того, чтобы шагать тем путем, что предназначил человеку Творец, и строят дома по собственной упрямой прихоти, не заглядывая в чертежи человеческого бытия. Как мог Джордж Гелбрайт прославлять Бога? которому был искренне благодарен лишь за один из его даров крепкой виски В тот день он снова и снова повторял, главный смысл человеческой жизни состоит в том, чтобы проставлять Бога и радоваться Ему вовеки. Но при этом его воображение, желание и надежды были целиком сосредоточены на бутылке, и он буквально спиной чувствовал, как она стоит сзади, на полу, в укромном месте в изголовье кровати. Однако, когда он повторил эту фразу раз двадцать, и Гиби начал весело поглядывать на него, утвердительно кивая ему в такт, сэр Джордж убедился, что тот уже знает ее наизусть и почувствовал такое удовлетворение самим собой, какого не чувствовал уже много лет. И хотя для Гиби эти выученные слова были пустым, бессмысленным звуком, сэр, Джордж был доволен и с огромным чувством облегчения послал мальчугана к миссис Кроул за бульоном и тушеным мясом. Съесть полную тарелку настоящей еды у себя дома, да еще вместе с отцом, такое бывает не каждый день. И съедая свой обед, Гиби чувствовала себя вполне счастливым. Пусть даже у них не было стола и ели они на полу, его беспокоило только то, что отец ел совсем мало. По-настоящему, сэр, Джордж начал оживляться только с наступлением сумерек. Чем темнее становилось на улице, тем жарче разгорался его внутренний огонь. В нем еще сохранились странные клочки обрывки усвоенной когда-то праведности. И среди них было правило никогда не пить зимой до наступления темноты, а летом – до окончания работы. Это правило он неукоснительно соблюдал и по воскресеньям тоже, хотя это стоило ему немалых усилий. Помня о своих счетах с незримым царствием, миссис Кроул ни за что не соглашалась продавать виски по воскресеньям, даже тайком. И поэтому Джордж, не в силах заставить своей внутренности склониться к воскресному благочестию, был вынужден сам доставать себе виски и пить его дома. Весь день бутылка была совсем близко, и осознание того, что не надо никуда ходить, чтобы опрокинуть стаканчик, было для него тяжким искушением. Но сэр Джордж чувствовал, что, поддавшись ему, он перережет последнюю ниточку порядочности, стремительно покатится вниз и окончательно погибнет. Замирая от нетерпеливого ожидания, Гиби следил за руками отца. С наступлением сумерек башмак был полностью готов. Отец поднялся с сундука, и Гиби, сияя от восторга, уселся на его место, а сэр Джордж опустился на колени, чтобы примерить обновку на непривычную к обуви ногу сына. Увы, башмак никак не хотел налезать но к этому времени Гиби и сам должен был это предвидеть потому что уже три раза с ним происходило то же самое. Гадать, почему это так, было бессмысленно. Сам сэр Джордж говорил, что поскольку работать для сына он мог только по воскресеньям, к тому моменту, когда была готова очередная пара, нога Гиби каждый раз перерастала мерку. А может, хотя сэр Джордж прекрасно латал старую обувь, делать новую было ему не под силу? Я не сомневаюсь, что работал он честно. Не сомневаюсь, даже зная, что каждую неудачную пару он на следующий день продавал соседнему лавочнику по хорошей цене и спускал вырученные деньги на виски. Еще более странным было то, что, хотя Гиби еще ни разу в своей жизни не носил башмаков, его отец чувствовал большое облегчение от сознания того, что по воскресеньям Вот так трудится ради собственного сына. Если бы Гиби был обычным ребенком, если бы он жаловался и капризничал, отец, пожалуй, возненавидел бы его. А так Джордж Гелбрайт по-настоящему любил своего мальчика, и хотя его любовь, к сожалению, приносила мало видимых плодов, но и для отца, и для сына она была неистащимым источником добра. Итак, не обутые ноги так и остались необутыми Джордж в отчаянии отложил в сторону очередную неудачную попытку, поднялся с колен и отошел. Гиби остался сидеть на сундуке. И вид у него был не как у уличного беспризорника, оставшегося без обуви, а как у короля, лишившегося короны. Мужественно, как король, наш маленький беспризорник, перенесет этот удар. Он тяжело вздохнул. Глаза его медленно наполнились слезами, которые так и не пролились. С минуту он просидел на сундуке, съежившись от горя, но тут же заскучал по отцу, спрыгнул со своего места и подбежал к нему. Отец сидел на краю кровати и выглядел еще более подавленно, чем Гиби. Голова и руки его были безутешно опущены, и весь вид его говорил о горьком сожалении и глубоком унынии. Гиби кинулся к нему, скарабкался на кровати, почти задушил отца в крепких объятиях своих маленьких рук. Сэр Джордж посадил его на колени, обнял, поцеловал, и в его мутных глазах показались слезы. Он снова поднялся, на руках принес Гиби к сундуку, посадил на него – и достал из-под кровати обрывок оберточной бумаги. Он аккуратно оторвал от него несколько кусочков и с их помощью тщательно и вдумчиво измерил непослушную ногу. Бедный сэр Джордж пострадал от неудачи гораздо больше сына. Ведь Гиби вряд ли стал бы носить башмаки, будь они ему даже в самый раз. Его подошвы выдерживали любую погоду, не хуже лучшей кожи в королевстве. По крайней мере, до тех пор, пока не выпадал снег и не наступали зимние морозы. Так что большую часть года он прекрасно обходился без обуви. Тем временем наступил вечер, а с ним и час долгожданной радости для сэра Джорджа. Но ему всегда было стыдно начинать пить в присутствии сына. Он не хотел, чтобы тот видел, как он откупоривает свою бутылку, последовал обычным в таких случаях разговор. «Поди-ка, сходи к миссис Кроул, Гиби», – сказал он, – «да передай ей мой поклон». Гиби охотно понесся к миссис Кроул, постучал и был допущен внутрь. Миссис Кроул как раз сидела в гостиной, пила чай и ожидала его прихода. Она всегда относилась к мальчугану по-доброму. Она никак не могла отвязаться от мысли о том, что львиная доля тех денег, которые должны были тратиться на него, попадала к ней в карман. Поэтому по воскресеньям, отчасти ради гиби, а отчасти ради себя самой, она поила его вечерним чаем. Хотя вместо чая он обычно получал голубоватое городское молоко и к нему давала вдоволь сухого хлеба да в придачу кусок поджаренной булки с маслом со своей собственной тарелки. Уминая хлеб с молоком, Гебби стоял по другую сторону стола. Он казался миссис кроу таким оборванным и грязным, что она посовестилась посадить его рядом с собой, хотя в комнате кроме нее была всего лишь девушка-служанка. Но Гиби был вполне доволен и радостно уплетал за обе щуки все, что ему предложили, то и дело одаривая миссис Кроул благодарным, любящим взглядом, который, наверное, окончательно растопил бы сердце женщины, если бы ее не мучило смутное но неотвязная ощущение того, что все эти годы она поступала с ним как настоящий враг. Миссис Кроул все время это чувствовала, Хотя и пыталась убедить себя, что старается делать как лучше и для отца, и для сына, когда Гиби вернулся домой, наевшийся, повеселевший и почти позабывший недавнее горе, он увидел, что отец уже приступил к вечерним возлияниям. Он сидел на сундуке, облокотившись на кровать. Над камином горела дешевая свеча, воткнутая в каменную банку для гуталина а на полу возле сундука виднелись бутылка виски, кувшин с водой, глиняная кружка и стакан. В комнате не было ни огня, ни медного чайника, так что вечернее питие проходило тоскливо и грустно, как собственно и пристало шотландской субботе в отличие от иудейской. Однако у Джорджа Гелбрайта была целая бутылка виски, и поэтому душа его вновь обрела жизнь и смогла даже ненадолго расправить свои полуистлевшие крылья. Гиби совсем не удивился и не расстроился. Происходящее было обычной, неизменной частью положенного порядка вещей. Он подошел к отцу с сияющим лицом. Сэр Джордж протянул руки и посадил мальчика между колен. Ветер, надувший его паруса, был злым и гибельным. Но это еще не означало, что внутри заблудшего корабля все было так уж плохо. — Гиби, — серьезно и торжественно сказал он. — Никогда, никогда не притрагивайся к виски Никогда не тяни руку к этой проклятой бутылке! Сынок, никогда не пей ничего, кроме чистой воды! Сказав это, он протянул руку к кружке, поднес ее ко рту. И сделал большой глоток. «Никогда, Гиби! Ты понял меня!» Повторил он. Гиби усиленно потряс головой, Всей душой отказываясь от пагубного зелья. «Молодец, сынок!» Удовлетворенно произнес его отец. «Смотри, если только увижу, Что ты чем таким балуешься, Хоть из самой могилы выцарапаюсь, Но так тебя отделаю!» что до смерти помнить будешь!» Последовал еще один глоток из кружки. Угроза никак не подействовала на Гиби. Даже если бы он понял, что отец имеет в виду, то нисколько не испугался бы. Да разве могло его маленькое сердце, так обожавшее отца, бояться чего-либо от его руки? «Гиби!» — снова заговорил сэр Джордж, немного помолчав. «Знаешь...» «Как тебя будут называть, когда я умру?» Гибби отрицательно потряс головой, но на этот раз на лице его отразилось лишь полное незнание. «Тебя, сынок, будут звать сэр Гилберт Гелбрайт», — сказал отец. «И никакое это не прозвище. Найдутся, конечно, такие, кто и посмеется. Вишь, отец-то у тебя сапожник, да такой аховый!» что собственному сыну башмаки наладить не может. Да ты их не слушай, Гиби. Помни, что ты, сэр Гиби, и тебе теперь носить славное имя гелбретов Но с выпивкой, сынок, фамильную честь не удержишь. Эта проклятая виски погубила столько гелбретов что и не упомнишь. Вот хоть мой дед, большой он был, крепкий, видный, раза в два больше меня. Волосы белые, длинные. А как не вспомню его, мне все видится, как он с пьяну в канаве валяется. Так он все на выпивку испустил. Гиби. И титул, и землю. И отцу моему почти ничего и не осталось. И никакой земли вдоль Даура. Разве только какие домишки помельче. Отец мой был хороший человек. Да только дед его чуть ли не с пеленок приучил к бутылке. А образование не дал. Он в свой черед спустил все остальное. Да этому и девиться нечего. А что же было делать мне? Вот я тебя спрашиваю, сынок, что мне оставалось делать? Не пожалей меня тогда, добрый человек, не научи сапожничать. Один бог знает, что бы со мной сталось. И с тобой тоже. Ну, Гиби, иди-ка ты теперь спать, а я посижу, подумаю. «Только мысли-то все какие-то горькие, но это еще ничего, ничего!» Закончил он, слабо улыбаясь, когда какая-то смутная, но вполне приятная мысль о самом себе слабо отразилась в запачканном зеркале его неясного сознания. Гиби послушался, залез под плед и, как сурок из норки, стал глядеть на прислоненную кровати спину отца. Еще с полчаса сэр Джордж продолжал пить. Внезапно он вскочил на ноги, повернулся к кровати. Его бледное лицо исказилось от страшной боли. Он упал на колени, опустив руки и голову на сундук. И вучительно застонал. Муки ада объяли меня! Господи! Ох, как крепко держит меня сатана! Прямо за горло ухватила меня эта бесовская выпивка! Боже! Не суди меня, не проклинай. Зачем тебе проклинать меня, Господи? Не знаю. Знаю, что ты сделаешь все по справедливости. А только лучше бы я не противился тебе и твоей воле. Не знаю, что мне делать, что со мной будет, где искать помощи. Сколько раз пробовал бросить, да ничего не получалось. Ты сам знаешь, Господи, ты ведь все знаешь». Я даже думать не могу, пока не выпью, ни гимнов не помню, который раньше пел, ни молитвы. Еще мама меня учила, пока не хлопну стаканчик-другой. Все мне так тошно, что впору глотку себе перерезать. А как только выпью, так сразу и забуду, что думал бросать. И пью, пока самого не затошнит. Боже! «Боже, зачем же ты сотворил все то, из чего делаются виски? Коли знал, что из-за него я перестану быть человеком!» Он остановился, дотянулся до кружки, стоявшей на полу, и сделал огромный глоток. Потом, закашлявшись, он с виноватым видом поставил кружку на пол и снова заговорил. «Господи, я вижу, что мне надежды больше нет!» Ведь сама река жизни мне не в радость, если бутылка пуста. Кто пьет, тот знает. Не то, чтобы мы были пьяницы. Нет, господь мы ведь не пьяницы. Совсем нет. А только ничего делать не можем, пока не выпьем. Пьем мы, конечно, много, но пока еще не пьяницы. Нет. Вот и сейчас я не пьян. Все это правда. Плохой я человек». А только разве бы я стал молиться тебе, Господи? Кабы не выпил сначала пару кружек. Ох, Господи, смилуйся, освободи меня от власти сатанинской. Господи, Господи, ничего не могу с собой поделать. Не посылай меня в проклятое место. Даже бесам ты позволил войти в свиней. Так позволь же и мне. Бедная, несчастная человеческая душа. Пусть и тело, и разум замутнены выпитым зельем, оно все еще остается душою живой и мучается от собственного греха. Из самой пасти ада она взывает к Богу. Пока у человека остается способность согрешить, он остается человеком. Бог внимает этой молитвой из глубины отчаяния уже потому, что она признает свое бессилие. Но трезвые прошение недобрых и самодовольных он отвергает. Кто сам не прощает, тот и прощен не будет. Поэтому молитва фарисея – это всего лишь глухие удары о стену ада. А когда чья-то душа взывает к нему из огня, ее отчаянный вопль заставляет трепетать струны любящего отцовского сердца. Какие-то грехи человеку должно оставить, но другие он должен носить с собой общество презирает пьяниц, потому что они мерзкие на вид но стоит ли прислушиваться к нему пока оно у самой своей груди вынашивает такие пороки которые для души человеческой оборачиваются еще худшим ядом как бы трудно ни было пьяницам и грешникам войти в царствие небесное спасти их подчас намного легче чем тех чьи мысли и сердца полностью поглощены деньгами, почестями и собственной репутацией, и кто ищет похвалы людей, но не Бога. Когда я стану больше походить на настоящего христианина, то, наверное, научусь больше жалеть не пьяницу, а того человека, кто всей душой стремляется к богатству или высокому общественному положению. Но сейчас... Сердце мое с отвращением отшатывается от второго и плачет о первом, представляя себе его мчение, безнадежность, ночные кошмары, жестокости и подлости на которые толкает его выпивка, пренебрежение честью и долгом, и все это долгое, тошнотворное разложение ума и сердца, к тому же, по природе своей Пьяница нередко оказывается человеком гораздо более благородным, чем расчетливый делец. Да вы только сравните любого из Колриджей, Сэмюэла, Тейлора или Хартли. с Нет, не стану называть его имени, ведь он еще не предстал перед Божьим судом. О, Господа, во Вселенной есть немало огненных пещей И в них не только сжигают солому вместе с плевелами и бесплодными ветвями, но и очищают золото. И как бы страшно ни согрешил у любой из младших, судить его будет никто иной, как старший брат. Какое-то время гибе спал. Он проснулся в совершенной темноте и почувствовал, что отца рядом нет. Он стал ощупывать постель, пока не наткнулся на его голову. Тогда Гиби вскочил и попытался разбудить его или хотя бы втащить на кровать. Но из-за темноты и тяжести отца сделать это ему не удалось. Результатом всех его усилий было лишь то, что сэр Джордж то ли скатился, то ли соскользнул сначала на сундук, а потом на пол. Убедившись своей беспомощности, Гиби стащил с кровати жалкую подстилку и подложил ее отцу под голову. Потом он покрыл отца пледом, сам забрался под теплую ткань, улегся к отцу на грудь и снова заснул. Он проснулся от холода, выскользнул из-под пледа и несколько раз перекувыркнулся, чтобы побыстрее согреться, стараясь не шуметь и не будить отца. В комнате было уже довольно светло, потому что через чердачное окно смотрела луна. Согревшись, Гиби повернулся к отцу. Бледный лунный свет струился прямо на его лицо. Наверное, поэтому, решил он, отец выглядел так странно. Гиби кинулся к нему, склонился над его лицом и пораженно всматривался в его черты. Он еще никогда не видел отца таким. Даже когда тот был пьян, до полного бесчувствия. Он прижался к его щеке, но она оказалась невероятно холодной. В страхе Гиби начал тянуть и тормошить отца. Он и сам не мог бы объяснить, почему ему вдруг стало так страшно, но никак не мог его разбудить, потому что Джордж Гэлбрайт отправился в совсем иное место. Посмотреть. Что Бог может сделать там для человека, которому здесь уже ничем нельзя было помочь? Но Гиби ничего не знал о смерти и продолжал трясти и будить отца. Наконец он заметил, что род его широко открыт, но дыхание из него не слышно. Сердце у него задрожало от ужасного предчувствия. А когда он приподнял отцовское веко и увидел то что под ним весь дом тут же огласился душераздирающим воплем маленького сироты. Глава седьмая. Городской воробьишко. «И это тоже пройдет», — гласит персидская пословица. «Да, пройдет, непременно пройдет». Гиби успокоился, ведь Бог остается Богом живых, а не мертвых, благодаря заключенному в его маленьком теле бессмертию а Жизнь снова стала жизнью, и он опять бегал по улицам, как и прежде. Теперь многие называли его «маленьким сэром Гиби», некоторые потому что знали правду, а другие – лишь добродушно над ним посмеиваясь. Возможно, кто-то скажет, что после смерти отца жизнь его могла измениться только в лучшую сторону. Но это было не так. Потеряв отца, он потерял свое блаженство – и теперь походил на существо, изгнанное из рая. Пожалуй, перемена была для него даже не такой страшной, как для многих ребятишек, которые, повинуясь внезапному повелению родителей, вдруг покидают дом и оказываются в школьном пансионе. Но и улицы, и люди, и лавки, и лошади, и собаки, и даже пенсовые булочки в голодные дни утратили для Гиби половину своей прелести. Джордж Гелбретт не сидел больше в сарайчике за верстаком, и до него уже никак нельзя было добраться. Самое сердце этого удивительного и чудесного города вспыхнуло и погасло навсегда. Что же касается пищи и одежды, дела у Гиби обстояли не хуже и не лучше, чем раньше. Люди по-прежнему относились к нему по-доброму, и эта доброта была для Гиби лучшим молоком матери природы из какой именно руке оно появлялось и как выглядело, об этом он заботился не больше, чем бездомный котенок заботится о том, в каком именно блюдечке ему подадут молока, в белом или голубеньком. Но отвечал он на доброту всегда так, как она того заслуживает. А она заслуживает, чтобы ее прежде всего приняли, а потом передали дальше. Гиби делал и то, и другое, особо об этом не задумываясь, потому что он никогда не заботился, вернее, так и не научился заботиться о том, что ему есть, что пить, во что одеваться. И, наверное, экономисты века сего в негодовании счел бы, что уже один этот недостаток лишает его права на существование в подлунном мире. Однако есть и иной мир» подчас тесно переплетенный с нашим, хотя и не показывающийся тем людям, что не имеют в нем места. Птицы, живущие в нем, не сеют и не жнут, а порхают, как херувимы. Без заботы и тревог, то есть без забот о самих себе, таким и был наш маленький сэр Гиби. Простого экономиста было бы весьма нелегко убедить, что этот большой город – был немного лучше, немного счастливее, немного веселее, благодаря присутствию этого мальчугана, потому что даже если этот экономист с нами согласится, он не способен понять какая во всем этом польза, но ему я отвечу что ни один из городских жителей не стал бы вести себя хуже под влиянием беспечного и на первый взгляд праздно шатающегося гиби И ни одна из бедных женщин время от времени, снабжавших маленького баронета монеткой, ломтем хлеба, куском мяса или парой старых штанов, башмаков ему никто не предлагал, да они ему были не нужны, никогда не чувствовала себя обедневшей и не жаловалась на горькую необходимость кормить бездомного оборвыша. Итак, люди вокруг относились к нему по-доброму или, по крайней мере, не обижали его, и Гиби это чувствовал. Но разве он мог хоть чем-то восполнить свой потерянный рай, ушедший с объятиями отца? Пусть отец был даже самым горьким пьяницей, все равно ничто иное и никто иной не сможет и не должен возмещать эту утрату. Вернуть его можно только одним способом, прижавшись к отцу всех отцов на свете. Гиби, как и прежде, носился по улицам. Целый день и большую часть ночи. Он брал то, что ему давали, и подбирал то, что замечал сам. Были в городе и такие, кто пытались привести маленького беспризорника в лоно добропорядочной, приличной жизни. Однако Гиби вскоре доводил их до отчаяния, потому что его колыбелью всегда была улица, и ничто не могло удержать его в четырех стенах. На самом деле, и воробей и галка – это вполне уважаемые в своем роде птицы. Пусть даже наседка, аккуратно откладывающая яйца, или утка, чинно клюющая червяков придерживаются совершенно иного мнения. Дамы из общины мистера Склейтера, пытавшиеся сделать изгиби цивилизованного мальчика, приходили в священный ужас от его манер и привычек но когда ночью он пробегал по улицам города, его мысли были так же далеки от хулиганства, как и мысли благочестивых прихожанок, в то время мирно посапывающих у себя в постели. Они собрали достаточно денег для того, чтобы Гиби мог целый год жить на попечении одной старушки, содержавшей у себя школу, и им даже удалось заставить его один раз переночевать под ее крышей. Однако на утро, когда старушка не пустила гибе на улицу, а вместо этого привела его на кухню, которая, собственно, и служила классной комнатой, усадила за стол и начала учить его писать. Он никак не мог понять, зачем это надо. Он жаждал свежего воздуха, широты свободы, приключений. А иначе что это за жизнь? Более всего ему нужны были ласковые, радушные лица людей а лицо его новой хозяйки совсем не отличалась приветливостью. Но он и сам хотел быть дружелюбным. И как только пожилая дама наклонилась к нему поближе, как он поднял ладошку, к ее чести надо признать, что ладошка эта была не очень чистая, чтобы погладить ее по щеке. Она грубо оттолкнула его, кипят от негодования, оперлась на свой костыль и подняла палку чтобы как следует проучить его дерзость Как раз в этот момент кучка ребятишек, сидевших тут же неподалеку, с самым несчастным видом, по крайней мере, так показалось Гиби, зубрила наизусть двадцать второй псалом. Даже через много лет, когда сэр Гилберт до конца понял его великие удивительные строки, слова «твой жезл» и «твой посох» все равно действовали на него, как колдовское заклинание». В памяти немедленно вставала фигура рассерженной пожилой дамы в роговых очках и чевце с траурными лентами, которая одной рукой опиралась на костыль, а другой занесла над его головой палку, которая в ее школе была не только символом непререкаемой власти, но и орудием весьма чувствительного телесного воздействия. Игиби пулей выскочил за дверь. Старушка пока валяла было за ним, но его тщедушная фигурка была уже далеко а босея ноги покрылись мелким потом так быстро он бежал больше хозяйка школы его не видела, и весь тот день ее ученикам приходилось несладко и гибе же с тех пор избегал даже появляться на этой улице где она жила. краткий период респектабельности продлился всего одну ночь и он снова стал уличным бродягой. Крылатым насекомым, которое приземляется то тут, то там, но тут же вспархивает и уносится вслед за новым, только что появившимся желанием. Трудно сказать, где именно он спал, летом где придется, зимой в первом попавшемся теплом местечке. Подобно животным, одетым получше, но также стойко переносящим холод, он радовался любому теплу, которое удавалось отыскать. Он знал все теплые места города. Иногда он прижимался к задней стене булочной, за которой находилась раскаленная печь. Иногда он зарывался в овсяную мекину, лежавшую наготове возле мельничной печи. Или подбирался поближе к котлу паровой машины, которая стояла на верфи. Один тамошний рабочий, когда ему выпадала ночная смена, всегда приготавливал постель для гиби. Когда-то он потерял единственного сына, и теперь его утешением стал этот неприкаянный мальчуган. Даже те, кто считал бродяжничество страшным грехом, только бронились, глядя с высоты своего роста на его радостное, поднятое вверх лицо, тщетно пытаясь подлить желчь в полную чашу вина, такую полную, что туда все равно не вошло бы ни капли. Но в полицию его не сдавали. Да это было бы бесполезно, потому что полицейские ни за что не стали бы арестовать этого любимого всеми городского воробьишку. И только посмеялись бы в ответ на негодующие жалобы. Они могли перечислить достоинства Гиби гораздо быстрее, чем некоторые из этих добрых людей могли бы назвать его воображаемые недостатки. Нужна либо мудрость, либо большой опыт, чтобы понять, что ребенок совсем не обязательно вырастет плохим, даже если ему довелось родиться и воспитываться в условиях еще хуже и вреднее, чем те, что достались Гиби. В основном полицейские признавали за Гиби два главных достоинства, оба довольно значительные. Во-первых, Гиби был абсолютно безвредным существом, во-вторых, в нем было горячее желание и кое-какие способности помогать другим. И помогал он чаще всего двумя способами, о каждом из которых я уже упоминал. Прежде всего, он обладал удивительным умением. Одни называли его удачливостью, другие – талантом отыскивать потерянные вещи. Неудивительно, что городской глашатый решил с ним познакомиться, а познакомившись и подружиться. Ни то, ни другое, в общем, было совсем нетрудно, потому что гибе с самого детства привык, едва завидев глашатая или услышав издалека бой его барабаном, немедленно подбегать поближе и следовать за ним, пока не узнает все подробности о потерянных в городе вещах. Как только все это хорошенько укладывалось у него в голове, он тут же уносился на поиски, и нередко возвращался с вновь найденной пропажей. Но Гиби находил такие вещи, которые уже никто не искал. Иногда ему попадались предметы, предназначения которых он никак не мог понять. Теперь, когда у него не было отца, которому он мог бы их принести, Гиби относил свои находки к глашатаю. Тот всегда принимал их с притворным подозрением, которого Гиби никогда не понимал и немедленно оповещал о них весь город, громко стучал барабан и крича изо всех сил. Какова была дальнейшая судьба найденных вещей, Гиби не знал. Даже если они не попадали больше к своим владельцам, Гиби они уже не возвращались. А если владельцы все-таки отыскивались, Глашатый никогда не сообщал ему об этом. Было ясно, что он относится к Гиби как к шакалу, фавориту, которому выпадала великая честь охотиться и приносить добычу самому великому льву – глашатаю, могущественному царю городского леса. Однако обращался он с малышом ласково, да тот, в общем-то, с лихвой заслужил его расположение и время от времени давал ему пенсовую монетку. Второе умение гибер